Девятое. Ми милостивый Геозир, запинаясь и краснея во все веснушечные щеки, начал матрос, принесший, как обычно, ужин. Мне велено сопроводить вас к Гнору, спустя время, достаточное для приема пищи. Если бы способность удивляться и без того присущее эгину в весьма незначительной степени не атрофировалось окончательно в ход дзанги, эгин услышав такое, пожалуй, вскричал бы «Вот тогда!» Разве это не забавно? Неудивительно, когда истукан, наученный лишь подтверждать и отрицать все без разбора, становится вдруг столь разговорчив. эгин молча придвинул к себе тарелку с пересоленным супом, И откусил от хлебина с тмином. Приём пищи даже в преддверии разговора с Лакхой был очень кстати. Подмерные движения челюстей. Он сможет еще раз обдумать, как поизящнее сыграть партию, где твоим противником будет сам Лакхакуалара. Эгин тащился вслед матросу медленно переползая со ступени на ступень. Каждое движение отдавалось Больге в спине, где медленно заживала спасительная рана последней дар Тары. Они покинули трюм и теперь поднимались на верхнюю палубу. Трое озабоченных и довольно изможденных матросов несли навстречу приспособление, опознанное Эгеном как «замково-спусковой механизм палубного стреломета» на вычищенном мелким песком бронзовом затворе стрелоподатчика мелькнуло клеймо казенного посада стилизованный скорпион вот почему наверное легкие стрелометы называются скорпионами пронеслось на периферии сознания Эйгена. дальше мысль перескочила в истерическую плоскость убийца отраженных не отпускает меня ни на минуту вслед за матросами им повстречался давишный Упитанный Арум, тот самый в сорноде которого исчезли совлеченные из шеи Эгина серьги Авель и кинжалы Лик. Добродушное лицо Арума было омрачено испугом и недовольством. Из этого явствовало, что возвращение в пиннарин которое по представлениям Эгина ожидалось этой ночью, видится Аруму далеко не триумфальным. «У края лестницы...» Эгина ждал еще один сюрприз. Юркая, худощавая фигура с тощей короткой косицей, гладко выбритые скулы, залихватская улыбка и излюбленная пеннаринская «здорово живешь». Это был Илонаф. Он помахал ковыляющему эгину рукой и, как ни в чем не бывало, отправился по своим делам. Казалось... На борту «Венца небес» он чувствовал себя так же вольготно, как в своем столичном доме. С чего бы это? Неужто Гнор смягчился и объявил помилование, зачислив в героя всех, кто участвовал в обороне Ходзанга на стороне смегов? А где же в таком случае Знахарь, Самилан и Детанагелла? Оторопевший Эгин поприветствовал Илонафа с некоторым запозданием. В спину. Искушение послать матроса куда подальше и перекинуться с Салонафом парой слов было очень велико. Если бы не лак Хакуалара, который ждал его, сидя в резном кресле в десяти шагах от лестницы, Эгин наверняка так и сделал бы. 10. Гнор глядел на Эгина, а может, и не на него, а сквозь него Остекленевшим, отвердевшим взглядом человека С головой погруженного в далекие от приземленных раздумья Алустральский веер с ручкой в виде грациозной лебединой шеи Распластанной летучей мышью почевал у гнора на коленях «Приветствую вас, милостивый гиазир. Сказал Эйген в страшном волнении, целуя перстень на руке Гнора Этого требовал этикет и, к счастью, он об этом помнил Наверное, для обращения к Гнору существуют также и специальные формулы вежливости Лихорадочно размышлял Эйген Но ведь он, Эйген, окончил свою службу в своде в должности простого Рахсавана А стало быть, в силу очевидной невозможности аудиенций у Гнора Этим формулам его никто не обучал Да их, наверное, и не все Арумы знают. Вот Нора Окс шин например, знает, спросил себя Эйген, не кстати припоминая своего начальника и его категорический приказ отыскать пятое сочленение. Ха-ха. А четыре предыдущих сочленения вам не принести, Арум? Ах, принести. Ну так спросите их с Гнора, мысленно съехидничал по этому поводу Эйген, которому в целом было совсем не до смеха. Когда Эген распрямился, что-то странное привиделось ему в облике Гнора, что-то новое, некий тлетворный дух, казалось, исходил теперь от одежд хозяина свода, сменив с собой запах драгоценной амиды змеиного благовония. На палубе было зябко, но по лбу Лакхи градом катился пот, струйками стекал по его стройной сильной шее и проваливался за шиворот. Лакха поднял веер и сделал два довольно вялых взмаха. Он что, болен? У меня нет времени вести с вами душеспасительные беседы, эйен но кое-какие новости мне придется вам сообщить в Варане новый князь, Хорт Окс Тамай. По вполне понятным причинам я теперь такой же мятежник, как, например, Датанагелла, «Знахарь или Самиллан. Я не собираюсь уступать свое достоинство Гнора тому самозванцу, который сидит сейчас в моем кабинете. Партия еще не сыграна, и я предлагаю вам, Эйген, играть ее на нашей стороне. Вы, Эйген, виновны перед старым сводом. Но старый свод остался в Пенорине. Там вы заслужили ни много ни мало серебряной чистоты, но перед тем сводом который направляется сейчас на перевернутую лилию, вы чисты. Пока что чисты. Поэтому либо вы сейчас же отправляетесь кормить крабов, либо... — Либо? — не выдержал эгин Либо отправляетесь к Геозиру Альсиму, аруму опоры вещей, для получения дальнейших распоряжений. С усилием закончил Лакха. «Благодарю вас, Гнор!» Растерянный, обрадованный и испуганный одновременно, Эгин застыл в нерешительности. Что делать дальше, он не знал. Целуют ли перстень Гнора после аудиенции? Или при прощении целуют носок туфли? Или вообще никаких телесных контактов на закуску не допускается? Или это сиятельным князем не допускается, судорожно пытался припомнить Эгин. Гнор, догадавшийся о его замешательстве, протянул ему руку с перстнем. Эгин, превозмогая рвущую боль в спине, склонился перед резным креслом и одними губами приложился к шелковокожей, белой, длиннопалой, мужской, но по-женски ухоженной руке Лакхи. Его обдало жаром, Словно бы он поцеловал клинок, Только что вынутый из горнила. Рах Саван был так взволнован, Что даже не заметил. Вместо перстня он поцеловал руку. «Благодарю, Гнор», Еще раз повторил Эгин, Но Лакха уже не слушал его, А лишь презрительно, Или, быть может, устало, Махнул веером от себя. «Убирайся», Значил он на наречии Перьевых vierof